Глава 30. Может, всё же объяснишь мне, что происходит? спросил Фёдор друга, когда они остались вдвоём. Ты ведь что-то знаешь. Я не знаю, я догадываюсь, ответил Джодок. Ну так поделись со мной своими догадками. Кто, по-твоему, наложил эти заклятия? Индигены. А кто это вообще такие? Ты не первый раз про них говоришь. Это долгий разговор. Сейчас не самое подходящее время и место для него. Напомни мне вечюрком. Джодык допил эль, бросил на стол несколько золотых монет и встал из-за стола. Пойдём. Думаю, Келидрон уже приготовил, ребят, для разговора по душам. Друзья покинули таверну, отошли от постоялого двора на соседнюю пустую улицу, и Джодык при помощи телепорта перенёс себя и крысов в захваченный лагерь призрачных охотников. Первое, что бросилось Федору в глаза по прибытии, это несколько поединков в разных местах лагеря. Он сначала было бросился к ближайшим дерущимся игрокам, но быстро заметил, что возле них стоит третий и что-то им говорит. Дерущиеся остановились, кивнули и продолжили поединок. Это была тренировка, а не бой, и почти сразу же к Федору подбежал грипп и отчитался – Мы тут решили немного поработать с теми, кто вообще не умеет драться, а то завтра замес, а многие, оказывается, и меч то в руках никогда не держали. Их тупо в капсулу запихали и сразу на шахту закинули. Отлично, похвалил его Фёдор. Это хорошая идея, продолжайте. Только у многих оружия нет, либо совсем фуфловое, грустно произнёс Грип. Тренируйтесь пока хоть на палках, ответил на этот жодок. Перед походом все получат нормальное оружие и свитки. Понял? Грип вытянулся в струнку, так что Фёдору показалось, что парень сейчас по-военному приложит ладонь к голове, но тот лишь моргнул и убежал к тренирующимся. Толпа сама организовывается, отметил Джодок. Это очень хорошо. Это даже лучше, чем я ожидал. И парнишка молодец, надо его запомнить. Фёдор хотел поделиться с Джодоком своими мыслями на этот счёт, но к ним подошёл Паштет. Как сгоняли? спросил он. Удачно? Относительно, ответил Джодок. Что у вас тут? Я вижу, народ тренируется, это хорошо. Как в целом настроение у ребят? Всё замечательно. Все на подъёме, настроение у всех отличное. Но разве что поштет осёкся. Кроме тех, кто твоему знакомому помогает. Эти слова сразу же насторожили Фёдора. А что там? спросил он. Ребята говорят, что лютый кошмар, ответил поштет косясь на Джодака. Эльф пожал плечами и сказал: "У них был вариант всё сразу рассказать, но кто сейчас ценит простые решения?" Фёдор почти бегом направился к хижине, в которой оставили пленных. Джодак и поштет поспешили за ним. Стоны изтезаемых можно было расслышать ещё на подходе. Когда Фёдор зашёл в хижину, его взору предстала самая что ни на есть душераздирающая картина. Четверо пленных висели вверх ногами, привязанные к потолочной балке. С каждого была наполовину снята полосками кожа, множество порезов и ожогов покрывали тела. И все четверо громко стонали и плакали. Фёдор от неожиданности и ужаса отвёл взгляд. "Что ты в Ирана?" как ни в чём не бывало сказал Келидрон, увидев лошаджих. "Мне бы ещё минут 40. Да они сейчас коньки отбросят!" возмутился Фёдор. Тут не переживай, спокойно ответил мучитель. Всё под контролем. После чего Киледрон подошёл к Джодыку и преклонил перед ним голову. Приветствую вас, мой принц. Ваша просьба почти выполнена. Они готовы к разговору. Почти готовы. Да какой почти? возмутился Фёдор. Они давно готовы. Хватит их мучить. Дайте хоть 5 минут. С некоторой обидой сказал Килидрон: "Я не могу просто взять и бросить это. Надо закончить как положено". "Нет, пожалуйста, я всё скажу!" истерично закричал один из четверых пленных. "Всё, что хотите!" Из-за того, что бедняга был весь залит кровью, Фёдор даже не смог сразу определить, кто это был. Лишь прочитав статы, он опознал в кричавшем огрызка Фёдор хотел что-то сказать Киледрону, но Джодек схватил его за руку и потащил на выход, крикнув садисту: "5 минут, не больше". "Спасибо, принц", крикнул тот в ответ. Несмотря на дикие вопли и огрызко его призывы не уходить, Джодек вытолкнул Фёдора на улицу и снаружи закрыл дверь в хижину. Жо, да он маньяк, возмутился Фёдор. Я знаю, спокойно ответил Эльф. Поэтому я его и позвал. Ты же хочешь, чтобы тебе рассказали всё, или уже нет? Хочу, согласился Фёдор. Но такие методы это перебор. Это единственная возможность. По крайней мере, я других вариантов их разговорить не знаю. Ты же сам видел, парни попались не слишком общительные. Но теперь это в прошлом. Киледрон знает, как заставить людей разговаривать. Он и орка разговорит. А кто он вообще такой? Земеля мой, ответил эльф. Я понял, что Земеля, но откуда ты его знаешь? Почему он тебе помогает? спросил Фёдор и тут же сам ответил на свой вопрос. Хотя «Потому как они все с тобой почтительно разговаривают, я догадываюсь, что они не могут тебе отказать». «Когда ты принц, это нормально. Я имею в виду такое уважительное обращение. А вот относительно второго ты не угадал, бро», — Джодок усмехнулся. «Мой статус обязует их лишь обращаться ко мне, как к наследнику престола, с соответствующим почтением. Но они вовсе не должны мне ни в чем помогать. Тем более оказывать такие неоднозначные услуги». Но почему тогда они тебе помогают? Что Киледрон, что Этирон? Ну, Этирона я шантажирую, без тени смущения сказал Джодак. Если у нас узнают о его некоторых делишках, то он не сможет вернуться домой и навсегда будет вынужден торчать в вашей унылой местности. А Киледрон мой должник. Ты шутишь опять? Вовсе нет. «Он неплохой парень, но реально съехавший на теме садизма. Натуральный маньяк. Он работал над смотрящиком на одном из королевских рудников. По ночам он истязал работников, причем настолько изощренными способами, что когда это совершенно случайно вскрылось, был невероятно большой скандал». «Не думал, что у вас так не приветствуются пытки рабов». «Да плевать на этих рабов всем. Новых притащить не проблема». Келедрон опозорил свой род». Его отец и братья отказались от него и подали прошение королю о том, чтобы его приговорили к заточению в камне. Что за заточение такое? Наша исключительная мера наказания. «Мы же не можем его убить навсегда или превратить в картонку, хотя насчет второго вроде есть варианты, но в камень проще. Специальным заклятием осужденный помещается внутрь каменной глыбы. Перед этим ему снижают здоровье до пяти процентов, чтобы не смог сам выбраться. И все. Считай, что навсегда. Эти камни потом хранят в Королевском резервном хранилище». «Не весело». Не то слово, но я уговорил отца заменить заточение на ссылку Дело было накануне праздника, королю полагалось совершить несколько добрых дел И тут я подсуетился В общем, Келедрона приговорили к ссылке на вашу территорию Навсегда, без права даже подавать прошение о возвращении Но поверь, это лучше, чем торчать в камне Тем более, мне кажется, ему у вас даже лучше Здесь он может заниматься тем, что ему нравится больше всего А нравится ему боль, он любит боль и знает про нее все Когда ему некого мучить, он исчезает себя. Наверное, он маньяк. Что значит, наверное, удивился Фёдор. Он же железобетонный маньяк. Может и так, не спорю. Главное, сейчас он может почти всё время заниматься любимым хобби. От слова хобби, произнесённого в таком контексте, Фёдора невольно передёрнуло. А зачем ты ему помог, спросил он у друга. Ведь, наверное, это было не так-то и просто. Я ещё бы, я ли уговорил отца, но у меня не было вариантов, Джодак хитро прищурился. Это было давно. Я тогда не так уж и часто у вас появлялся, и были у меня в ваших землях несколько, мягко говоря, недоброжелателей, которым не очень нравилось, что я тут бываю и чем я занимаюсь. Они ничего не могли мне сделать, но зашугали всех, с кем я имел дела, а я им ничего не мог сделать, кроме как убить. Но они тут же появлялись снова и лишь смеялись. В общем, мне нужен был Киледрон. Когда его сослали сюда, ему понадобилось поработать лишь с одним из тех, кто мешал мне жить. Правда, он работал с ним неделю. Говорят, тот парень сошёл с ума не только тут, но и в потустороннем мире. Не знаю, может и врут насчёт этого, но с тех пор в вашей части мира никто на меня косо не смотрит. Если и смотрят, то по незнанию, но на таких я внимания не обращаю. Вот с тех пор мы с Килидроном и дружим. Я ему иногда гостинцы из наших мест привожу. В любом случае мы оба эльфы, а эльфы своих не бросают. Джодок произнёс последнюю фразу настолько пафосно, что Фёдор не выдержал и улыбнулся. Чего ржёшь? обиделся эльф. Нет, ничего. Фёдор еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Скажи, у вас там на Эльфичине берёзки растут? Юмора Джодок не понял, отмахнулся и направился в сарай, так как выпрошенное его земляком время вышло. Фёдор направился за ним, но эльф его остановил. Погоди, я их немного в порядок приведу, кожу наращу им, подлечу, а то тебе их жалко станет и не сможешь их нормально допросить. Рыс спорить не стал и остановился. Еще раз смотреть на жуткую картину особого желания у него не было. Джодак зашел в сарай, и через две минуты Федор услышал его крик. «Заходи, бро!» Войдя в сарай, Федор увидел все еще висящих вверх ногами пленников, улыбающегося Джодака и задумчивого Келедрона. Но в этот раз... Все четверо замученных бедолаг, хоть и весели абсолютно голыми, но на их телах не было видно никаких ран и ожогов. Эльфийский принц их основательно подлечил. "Я думаю, не стоит их снимать", сказал Джодак, кивнув в сторону пленных. "В таком положении они должны лучше соображать". Кровь к мозгам притекла. "Как скажешь", ответил Фёдор. Крис решил, после всего, что эти ребята пережили с киледроном, провисеть немного вниз головой не будет для них проблемой. Он внимательно осмотрел пленных, хоть это и оказалось немного сложно. Всё же разглядывать их перевёрнутые лица было непривычно. Все четверо были не просто напуганы. Фёдору показалось, бедняги были просто безумны. Пока крыс разглядывал пленных, Киледрон подошёл к Джодаку. "Мой принц, я вам ещё нужен?" Спросил он уважительно преклонив голову. "Да", ответил принц. "Не в службу, а в дружбу. Подожди немного снаружи. Мало ли, вдруг кто-то из них не захочет разговаривать". "Я очень в этом сомневаюсь", возразил садист. "Но, конечно же, я подожду". Келидрон вышел, а Джодак обратился к пленникам. "Ну что, ребята, думаю, уже все здесь поняли, что сегодня не ваш день". Поэтому давайте сэкономим друг другу время и нервы. Сейчас я объявлю конкурс. Кто расскажет больше всех полезной информации, того мы отпустим, а кто меньше всех, того я подарю своему другу Килле дрону, с которым вы уже достаточно близко познакомились. Он как раз накануне довёл пытками своих очередных под опытных до полного сумасшествия. Ребята просто сошли с ума. И здесь и в этом вашем э, реале А какой интерес мучить сумасшедших? Никакого. Им даже Сталин нравится пытки. Представляете, какая нелепость. Разумеется, Килидрону от этого никакого кайфа. А за ту услугу, что он мне сегодня оказал, я должен его отблагодарить. Думаю, подарить кого-то из вас будет самое то. В общем, ничего личного, но кто-то сегодня вытянет хреновой билет. Поэтому рассказывайте, парни, время пошло. Но вместо рассказа Помещение взорвалось неистовым криком бобра. «Я ничего не знаю! Мне нечего рассказывать! Отпустите меня, пожалуйста!» Парень кричал и одновременно рыдал так громко, что Федор устал и не по себе. «Тихо! Успокойся!» — невозмутимо сказал Джодок. «Если ничего не знаешь, то это плохо. Для тебя плохо!» Бобер успокоился и просто стал плакать. «А что ты вообще хочешь знать?» — простонал огрызок. Я хочу знать, кому предназначались все рабы, которых вы выловили. Кому вы хотели передать меня? Зачем вам вообще понадобился раб-эльф? Никому мы тебя не хотели передать, ответил Гарик Валидол. Погоречелись, не ожидали такого расклада, что ты придёшь, и схватили тебя от неожиданности. Не верю, Джодык покачал головой. Вот ни одному слову не верю. Честно, продолжил Гарик. Мы реально тупанули. Даже если и так. А остальных кому отправляли? Как всегда, до болому. Это кто такой? Он базу перевалочную держит. Опять подключился к разговору огрызок, видимо, очень не хотел достаться садисту. Он и на парнике в упит буль, а не всех берут, в отличие от других перекупщиков. Поэтому мы с ними всегда работали. А никому отправляют, спросил Джодок. Нам-то откуда это знать? ответил огрызок. М-да. Какое невероятно сильное желание стать игрушкой моего земляка. Да не знаем мы, почти крикнул Валидол. Ну сам подумай, откуда нам знать? Джодок не успел ничего сказать, как опять на всё помещение закричал Бобёр. Отпустите! Отпустите меня! Я ничего не знаю, я здесь случайно. Я ничего не знаю! Бедняга кричал настолько громко, что закашлялся. Он стал дёргаться на верёвке, извиваться и выкрикивать уже какие-то совсем нечленораздельные фразы. Фёдору показалось, что парень всё-таки сошёл с ума. Джодок совершенно спокойно подошёл к бобру и резко ударил того кулаком по голове. Парнишка тут же успокоился и опять стал просто негромко всхлипывать. Эльф перехватил недоуменный взгляд Фёдора и пояснил. «Сработало же! Заткнулся!» Затем он перевёл взгляд на троих главарей шайки и сказал. «Ну, раз никто мне ничего интересного рассказывать не хочет, то придётся вас всех троих келедрону подарить». «Дуболом и питбуль!» собирали рабов для тайного ордена, прохрипел до этого молчавший кровосток. Я это случайно узнал. Что за тайный орден такой? спросил Фёдор. Откуда я знаю? ответил кровосток. Он же тайный. Но ты же знаешь о его существовании. Значит, не такой уж он и тайный, возразил Джодок. Я случайно узнал. Был на базе, когда члены ордена прибыли за новой партией рабов. «А почему именно Тайный Орден?» — опять спросил Крыс. «Это у них так клан называется?» «Это Дуболом потом сказал. Ну и они еще в плащах ходят, лиц не видно. Такие все загадочные и говорят шепотом». «А клан у них какой?» — спросил Крыс. «Ты характеристики их читал? Кто они? Маги, войны и торговцы?» «Нет у них характеристик, в том-то все и дело!» — прохрепел Кровосток. Как это нет, удивился Фёдор. Они что, эльфы, люди? Если люди, то почему ты не увидел характеристик? У любого человека и игрока или NPC есть статы. А раз ты не видел их, и тем более они ходят с закрытыми лицами, то с чего ты решил, что это люди? Дуболом сказал. Я ему эти же вопросы задал, но он сказал, что они люди, и ещё сказал, чтобы я никому про них не рассказывал. «Ну, раз уж рассказал, то, может, и имена нам их засветишь», опять подключился к разговору Джодок. «Имена-то у них увидеть можно?» «Имена можно», — согласился Кровосток. «Но я не помню». «Ха!» — эльф демонстративно рассмеялся. «Ты это серьезно? Думаешь, я в это поверю?» «Я неправильно выразился. Хотел сказать, я их не прочитал даже. Просто обратил внимание, что кроме имен не было никаких статов». Мне они до того было. Но более правдоподобно, согласился Джодак и обратился к Фёдору. Крис, ты ему веришь? Фёдор пожал плечами, он уже не знал, чему верить, а чему нет. Слишком много непонятной и зачастую пугающей информации он получил за последние 2 дня. Сейчас же крыса очень смутили слова кровостока, что у таинственных покупателей не было видно характеристик. Версия, что это были эльфы, выходила на первое место. Недаром Джодок так занервничал в том лагере, когда столкнулся со странными заклятиями. Видимо, они были эльфийские. И скорее всего, Джодок собирался ехать домой не для того, чтобы узнать, кто наложил эти заклятия, а просто чтобы выяснить, как их снять. И теперь Фёдора больше всего интересовало: велась ли деятельность этих покупателей с согласия эльфийских правителей, в том числе и отца Джодака, или это была инициатива какого-то небольшого тайного ордена. В любом случае ситуация была неприятной. У меня к ним вопросов больше нет, негромко произнёс Крыс и покинул хижину.